Непокорные светлые волосы ерошились над чистым лбом. Настоящий деревенский мальчишка. Наступило неловкое молчание, и ребенок отлично понял, что трое этих мужчин чем-то сконфужены. Пьер подтолкнул его Гуччо. — Жанно, это...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 — Да, он очень похож на дядю Пьера, брата нашего покойного отца, чье имя я ношу, — ответил бородач. — ж е н н о иди ко мне. — Иди, — позвал г у ч ч Ребенок повиновался, но его маленькая шершавая рука, словно чужая, лежала на ладони г у т ч а и когда тот поцеловал его, он вытер щеку.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 Нет, решительно, эти крессе боялись даже пальцем пошевелить без разрешения Бувилля. Бородач мечтал о подарках, которые банкир не применит сделать своему внучатому племяннику. Очевидно, расщедрится и даст кошель золота, что будет весьма кстати, ибо в этом году на скотину напал мор, и кто знает, банкир стар,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 Короткий с маленьким капюшоном плащ из к р а б ч а т о й материи цвета осенней листвы, застегивающийся спереди до самого горла на множество пуговиц, пришитых тесемками. Правда, у сержанта графа Бувиля наряд был, пожалуй, еще более блестящий и бросающийся в глаза. Голубая ткань переливалась под солнцем, отвороты на рукавах и низком золо, украшенной фестонами, на груди вышит графский герб.